Бродяги Дхармы Два события случились со мной в один и тот же воскресный день и причудливо наложились одно на другое. Утром я читал «Бродяг Дхармы» Джека Керуака, а вечером попал в китайский ресторан, где возле столиков стоят аквариумы с рыбками. Завораживающее зрелище. В течение полутора часов я наблюдал, как маленький усатый сомик пытается зарыться в декоративный грунт. Бедняга никак не мог взять в толк, что слой грунта драматически тонок, миллиметров семь, не больше, а под ним твердое холодное стекло, в которое, как ни крути, не зароешься. Ассоциативный ряд выстраивается сам собой, не так ли? Я меланхолично подумал, что эта трогательная глупенькая рыбка чертовски похожа на трогательных же героев Керуака. И вообще, на подавляющее число людей, искренне полагающих себя адептами восточных, И не только. Список можно дополнить по собственному усмотрению религий. Ну да, ну да. Еще одно, возможно, не менее поверхностное наблюдение. Герои Керуака, эти обаятельные бродяги-дхармы, как все мы, наверное, полуангелы в одиночестве, наедине с собой, и полуобезьяны, когда собираются вместе. Извлеките человеческую особь из стаи, и обезьяна начнет умирать. Робинзоны поневоле... Сходившие с ума и погибавшие от одиночества – тяжелые, но распространенные случаи. Наверное, обезьяне половина в них слишком велика. Впрочем, необитаемый остров или столб в пустыне – это, пожалуй, излишество. Добровольная духовная рабензонада необходимое и достаточное условие для умерщвления обезьяны. А уж ангел сам разберется с возможными проблемами по мере их возникновения. Не то чтобы вопреки всему вышесказанному, а просто так, независимо от меня и моей писанины, текст Керуака упоительно хорош. Тот редкий случай, когда проза, да еще и переводная, воздействует как поэзия. Журчит себе абзац за абзацем, как родник в Карпатах, который я обнаружил однажды поутру в полуметре от щеки, когда сам примерял легкую шкуру бродяги. Впрочем, это уже совсем другая история. 1999 год